Глава четвертая Ли Ли проснулась в шезлонге на какой-то испалуб, но какой именно? Последнее, что она помнит, это как она заказала двойную порцию шардона, Господи Боже мой, в баре красный ром. И короткой вспышкой в мозгу, или это уже ей приснилось, вот она чокается со звездным небом мерцающим напитком в пластиковом стаканчике. Сейчас, на какие-то полминуты, она смогла убедить себя, что присутствие на палубе в такой ранний час свидетельствует в пользу её дикой, вольнолюбивой натуры. Но эта уверенность как-то потускнела, когда приподнявшись, она увидела, как человек в униформе подметает вокруг неё метлой. На корабле была своя ночная жизнь. Время, когда подростки, отоспавшись днём в каютах, на которые потратились их родители, вырывались на свободу, ярко накрашенные, в обтягивающей одежде из кожи и спандекса. Это было время, когда пассажиры забывали про свою жизнь на берегу и появлялись преображённые под крутящимися шарами дискотек или среди мигающих разноцветных лампочек казино. Благодаря магии лунного света Музыканты, комедианты и танцоры становились настоящими суперзвездами. В челанчиках и разных закутках народ целовался и занимался любовью. Ли бродила по кораблю как завороженная. Но солнечный свет лишил притягательности все ее ночные приключения. Утренние купальщики обходили ее стороной. Она никак не походила на раннюю пташку выдавала припозднившуюся тусовщицу. Голова раскалывалась. Давненько у нее не было такого похмелья. И Ли поклялась себе, что больше не выпьет ни капли. 38 печень уже не справляется с таким количеством алкоголя. И к тому же, если она беременна, это вредно для ребенка. Интересно, она беременна или нет? Ли вспомнила о Джейсоне который наполнял епенистую ванну, зажигал свечу с ароматом лемонграсса, устанавливая ее в мыльницу. Как-то они занялись любовью прямо там, и ее собранные в хвост волосы загорелись. Но Джейсон быстро окунул их в воду. Те дни были для нее настоящими эмоциональными качелями. Она то погружалась в бездну отчаяния, то взметалась ввысь и фонтанировала счастьем. Потом снова наступал отлив, на смену которому приходила тоска, и все затягивалось туманом. Когда он развеется, всякое возможно, но тогда, находясь в самой его пелене, она хотела умереть. Да, вот так все было плохо. Ли уже казалось, что она не выживет. Однажды, когда туман не рассеивался неделями, она даже переборщила со снотворным, И Джейсон уговорил ее показаться врачу, сам записал ее и отвез на прием в Западный Голливуд. Ли тогда рассказала психотерапевту. «Мой отец покончил с собой, он повесился. Мне было тогда 14, и именно я обнаружила его мертвым». «Что вы испытывали в тот момент?» спросила у нее врач, худенькая женщина по имени Эвелин. Ли попыталась вспомнить. «Я даже не знаю», — честно призналась она. «Значит, не знаете», — сказала Эвелин. «Вообще не представляю. Помню ванную, помню, как он висел. Но не могу сказать, что я почувствовала в тот момент». Эвелин кивнула и сделала какую-то запись в своем блокноте. «Мой парень считает, что у меня маниакально-депрессивное состояние», — сказала Ли. «А что чувствуете вы?» О, «И усталость. Я ужасно устала». Эвелин скрестила руки на коленях, ожидая продолжения. Ли ерзала на стуле и молчала. Через десять минут она поднялась и сказала, «Прошу меня извинить, но у меня нет на это времени». Она уже открыла дверь, чтобы уйти. «Я здесь, если вдруг вам понадоблюсь», сказала Эвелин. Но и это оказалось ложью. Год или чуть более спустя... Когда сгустился туман, Джейсон ушел к Александрии Фумелине, Ли решила вернуться к таблеткам, но потом собралась с духом и приехала к офисному зданию в Испанском парке. Она поднялась в кабинет Эвелин, но на двери висела табличка «Электроэпиляция». На всякий случай Ли постучала, но дверь оказалась заперта. Поэтому она вернулась в свой приус и позвонила матери. Послушала ее щебет, и туман рассеялся, по крайней мере, настолько, чтобы почувствовать себя в безопасности. И на всякий случай Ли спустила все снотворное в унитаз. Отодрав себя от шезлонга и припадая на затекшую ногу, Ли направилась вглубь корабля. Тут, по крайней мере, есть лифты, и, добравшись до них, дальше можно сориентироваться. Марвелоза представляла из себя переплетение коридоров и роскошных помещений для разного рода увеселений. И если ты не боишься немного поблуждать, рано или поздно доберешься до дома. Странно говорить о своей каюте, как о доме. Но временно так оно и есть. Кстати, подумала Ли, пробираясь шатающейся походкой по верхней палубе и крепко цепляясь за перилы, а что, если устроиться на работу прямо тут, на корабле? Может, ее возьмут в танцевальную группу «Бархатный драйв» или чем-то вроде женской версии Брайсона или же организатором детских викторин. Она будет выкрикивать простые вопросы и раздавать маленьким победителям призы. Или кто его знает, может, она даже затмит самого диджея Неона? Неон. Диджей и продюсер из Финляндии. Чего не хватает на этом корабле, так это хороших актеров. Неужели публике не надоели все эти дурацкие пляски? Ли не ходила на увеселительные мероприятия, предпочитая бар. Но по корабельному каналу без конца транслировали музыкальные ревю из театров Фабулозо. Ну а как же Ипсон? Ли прикрыла глаза, вспоминая свой школьный триумф. Она исполнила роль Норы в кукольном доме, и школьная газета назвала ее игру «завораживающей». «Кукольный дом». Пьеса Генрика Ипсена, написанная в 1879 году. Остановившись под Скайрайт, она закрыла глаза и принялась декламировать по памяти. «Присядь, Торвальд, нам с тобой есть о чём поговорить. Целых восемь лет. Больше. С первой минуты нашего знакомства мы ни разу не обменялись серьёзным словом о серьёзных вещах» аттракцион-симулятор путешествия, а также формат кинематографа, имитирующий полет от первого лица. Она открыла глаза и заморгала. «Портовый город, в котором они стояли, в какой стране? Был окружен крепостными стенами с маленькими продолговатыми бойницами. Это еще прекраснее, чем на Родосе?» «Целых восемь лет», — прошептала Ли, и эти строчки сами собой возродились в её памяти. Мы ни разу не обменялись серьёзным словом о серьёзных вещах. Что значат эти слова? Серьёзные вещи. Что это? Может, они о женщине, сделавшей шаг в ночную мглу, как это произошло с Норой? Неужели туман отчаяния, поглотивший Уинстона, туман, которого так боялась Ли, Снова опустился, поглощая и ее. «Но весь наш дом был такой большой детской!» Слова всплывали из глубин ее души, словно пузырьки воздуха. «Я была здесь твоей куколкой-женой, как дома у папы была папиной куколкой-дочкой!» Заметив Ли, средних лет мужчина, совершающий пробежку, отвел глаза. «Настало время завязать с мужчинами», — решила Ли. Также же, как Нора, она служила мужчинам долгие годы, да фактически всю жизнь. В детстве она не знала, как от этого откреститься, а повзрослев, сама приняла такой сценарий. Но теперь нужно разобраться, кто ты есть на самом деле, без твоих точёных форм и нежный как лепесток кожи. Судьба послала ей этот круиз, но пока что она тратила время впустую, соблазняя мужчин, игнорируя семью, и достопримечательности её окружающие. Вот же он шанс всё начать с чистого листа. Или поклялась, что откроется для всего самого прекрасного. Ведь сколько лет она только и делала, что бегала на прослушивание, кокетничала, наводила лоск. А теперь пусть всё будет наоборот. Пусть теперь мир сам добивается её расположения. Добравшись до каюты и приняв адвил, Ли позвонила в обслуживание комнат. Примерно через полчаса появился Стюарт Парас и поставил на кофейный столик поднос с едой. Ли поблагодарила его. А Парас после некоторых колебаний сказал «Ваша матушка волновалась, где вы? Если хотите, могу позвонить их мальтийскому гиду». «М?», -м? — оголодавшая Ли впилась глазами во французский тост. «Ваша семья отправилась на экскурсию по Мальте», — объяснил Стюарт. «По Мальте? Совершенно верно. Я могу узнать, в какой именно точке Валетте они находятся». «Благодарю вас», — сказала ли Парас молча кивнул. Казалось, он был разочарован ею. И стоял, смотрел на нее, сцепив руки за спиной, как преисполненное осуждение пингвин. И когда только мужчины перестанут оценивать ее. Но главное, когда ей самой станет это безразлично. «Ладно, ладно», — ответила она со вздохом. «Возможно, я присоединюсь к ним». «Прекрасно», — сказал Парос. «Я узнаю и позвоню вам». Ли подумалась, что этот стюарт очень внимательный и чуткий. «Но, возможно, это часть его профессии». Она съела пропитанный маслом французский тост с хрустящим ломтиком поджаренного бекона, приняла душ и оделась как можно более скромно, выбрав мешковатые шорты и футболку «Сплендида», которую выудила из корзинки с открыткой «добро пожаловать», ждавшей ее в каюте в начале круиза. Зазвонил сотовый, это был Парас. «Я разыскал вашу семью», — сказал он. «Сейчас подойду с картой и объясню, как их найти. Если хотите, провожу вас до места». «Как это любезно с вашей стороны», — сказала Ли. «Я просто выполняю свою работу, мисс Перкинс. Я могу попросить вас кое о чем? Пожалуйста. Мне нужен тест на беременность». Придя в себя после неловкой паузы, Парус ответил. «Конечно, мадам». Ли дала отбой и почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Этот человек был по-отцовски заботлив с ней. Как бы она хотела сейчас позвонить Уинстону, такому, каким она себе его придумала, который вытаскивал бы её из передряг. Ведь она всегда была на его стороне. Чтобы он был таким отцом, какого она заслуживала. Но Ли понимала, что Уинстон был всего лишь её фантазией. В реальности он был алкоголиком, не из депрессии. Своим примером он показал, что битва с туманом не имеет шансов на победу. Как бы она хотела доказать ему, что она сильнее его и сможет быть счастливой? Уинстону было 47, когда он затянул удавку на своей шее. Ей самой уже 38, и ее ужаснула мысль, что отцу удалось продержаться еще целых девять лет. Ли приложила ладонь к животу и стала смотреть на великую гавань. В дверь постучали, и она поднялась с кровати.